Глава 7. Заходящее солнце было похоже на каплю крови, которая впитывается в песок. На грудь Оли падал кровавый луч, как будто обвиняя его в чем-то. Имперкани предложил светлейшему переночевать здесь, а утром продолжить свое путешествие. Но несмотря на праздничное настроение, Оли ничего не хотелось так сильно, как поскорее убраться отсюда, подальше от этой бойни, подальше от острова, куда угодно. Оли повернулся к хозяину лодки, который все это время безропотно просидел на полу. «Есть у вас какие-нибудь ограничения, касающиеся переправы в ночное время, капитан?» «Если на борту будете вы, то никаких», — подобострастно пробормотал тот. «Значит, то, что здесь произошло, оказало действие и на моряков. Подозрительность и враждебность исчезли. Светлейшему Шансу и храброму мастеру Нанжи представили всех свободных воинов» которые робко поздравили героев с их удивительным ратным подвигом. Улыбка, похоже, навсегда застыла на лице Нанджи. Имперкани включил в работу все свое деятельное войско. В лодку отнесли еду и соломенные подстилки. Тела собрали, лошадей накормили. Один третий, посмеиваясь, принес Виксине поесть и протянул старику стакан вина, что вызвало великолепные перемены. «А мы останемся ночевать здесь», — сказал имперкани и посмотрел на погонщика. «Ты можешь устроиться где-нибудь в стойле. Утром нам понадобятся твои мулы. Правда, не все». У погонщика был такой вид, как будто ему сообщили нечто ужасное. Его красивые глазки с мольбой обратились к Олле. Сначала Олле не мог понять, в чем дело, а потом засмеялся. «Я думаю, светлейший, если он не вернется, его там потеряют», — сказал он. «И пойдут искать, я правильно говорю?» Тот важно кивнул «Моя жена пойдет, светлейший, Она найдет она не мулов, не мужа, а целое состояние, которое лежит в конюшне. Я уверен, светлейший имперкани, что ваши люди вполне справятся с мулами. Оставьте себе все необходимое и отпустите этого человека. Он мне очень помог». Белогривый воин удивленно поднял свои брови цвета соли с перцем и, желая сделать приятное светлейшему шансу, согласился. Уолли это развлекло. «Даже кровавые убийцы могут быть хорошими ребятами». Не сговариваясь, двое седьмых отправились на прогулку по берегу, желая побеседовать наедине. «Вы понимаете, что богиня привела вас сюда, чтобы сделать правителем?» – спросил Оли. «Не успеете вы из коня сойти, а жрецы уже назначат вас на эту должность». Его собеседник кивнул. «Не могу не признать, что идея заманчива», — ответил он. «В последнее время мы с Йонингу много говорили о том, что пора найти каменные ножны. Кажется, я старею. Почитание уже приносит нам больше радости, чем бой». Он замолчал. «Ее рука уже не однажды вела нас, и всякий раз для наших мечей находилось благородное дело. Но в Ханне все было иначе. Мы так ничего и не нашли». А потом Йонингу настоял на этом путешествии, Он хотел разузнать что-нибудь об отце. И вот мы здесь. Он усмехнулся весело и чуть снисходительно. Мы ступили на пристань, услышали звон мечей. И я подумал, светлейший, что задача, заданная нам богиней, это вы. Теперь-то я понимаю, что вы — это решение. Он, возможно, проверяет, где у Оли слабое место. Но у Оли вовсе не настроен открывать ему душу. «Расскажите, пожалуйста, о его отце», — попросил он. Имперкани пожал плечами. О нем уже много лет ничего не слышно. Кажется, он собирался записаться здесь в охрану. Но мне кажется, он давным-давно умер. Нанжи, возможно, что-нибудь знает о нем, сказал Олли. Как его имя? Конингу пятого ранга. Вот как Олли вдруг потерял интерес к разговору. Хотя, возможно, Йонингу стоит обратиться к старому интенданту. Я вам говорил о нем. Он честный человек. Он вам поможет. Оля обратился к более тонкому вопросу. «Возможно, вашим молодым воинам служба в охране покажется немного скучноватой. Золотистые глаза стали холодными, как лед. И Оля показалось, что белый хвост шевелится сам по себе. Интересно, могут ли седьмые в обществе друг друга чувствовать себя непринужденно? Они как вожаки-самцы, которые обсуждают свои стада. Мне еще не предложили этот пост. Никакой вербовки». Оля вздохнул и улыбнулся. Говорят, что на этой дороге паломников обирают разбойники. «Я смиренно молю светлейшую, чтобы они предприняли такую попытку завтра», — усмехнулся имперкани. У края причала они повернулись и пошли обратно. Дул слабый ветерок. Лодка, кажется, уже готова. Уолли посмотрел вокруг в поисках своей компании и опять встретился взглядом с Катанджи. Катанджи подтолкнул брата, который стоял тут же. Тот рассерженно шикнул, но имперкани это заметил. Он вопросительно взглянул на Нанжи. Нанжи вспыхнул. «Нет, ничего светлейший». «У твоего подопечного острый глаз», — заметил седьмой. Он разглядел то, что упустили другие, и о чем светлейший Шансу умолчал из гордости. «Я в долгу у него, представь его мне». «Он еще не знает всех ответов и приветствий, светлейший», — возразил Нанджи. «Воин седьмого ранга одним взглядом может просто заморозить человека». И даже неустрашимый Нанжи дрогнул перед таким взглядом. «Пусть это будет гражданское приветствие», — сказал им Перкани. И так Катанджи представили, и у него наконец-то появилась возможность сказать. «Нельзя ли светлейший попросить, чтобы один из ваших младших воинов передал пару слов моим, нашим родителям? Просто сказал бы им, куда мы ушли». Он быстро взглянул на Уолли и сообщил бы, что я в надежных руках. При виде такой сентиментальности Нанджи поморщился. Имперкани и Оли улыбнулись друг другу. Имперкани успел заметить родовые знаки. «Я сам передам твое сообщение», — сказал он. «Я скажу им, что у них отличные сыновья, хорошие воины, и что вы в ее руках. Кто меня к ним отведет?» «Мастер Брио Светлейший», — заикаясь, проговорил Нанджи. Он покраснел и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я бы посоветовал вам обратить внимание на Бриу, светлейший», — сказал Уолли. «Я думаю, он будет рад возможности восстановить свое доброе имя. В душе он честный человек. По крайней мере, он сможет вам сообщить полезные сведения об остальных». Имперкани вежливо поблагодарил его. Но было видно, что все решения относительно охраны он намерен принимать сам. Лодка была уже готова к отплытию, когда небо укрыла тьма. «Вы уверены, что поступаете правильно?» – спросил Уолли. «Совершенно!» – ответил Ханакура, хотя все еще чувствовал себя слабым. «Даже простая поездка на муле – это уже слишком!» – он усмехнулся. «К тому же у меня профессиональный интерес к чудесам, а они кружат над вами, как мухи над коровой. До вашего отправления, светлейший, мы должны еще совершить одну печальную церемонию!» – обратился Коэль Имперкани кивая в ту сторону, где его воины положили у воды восемь мертвых тел. «Вот как», — сказал Ханакура, — «мне, пожалуй, придется опять на минуту стать жрецом». Он заковылял к телам, сняв на ходу повязку. Когда имперканья сосчитал знаки, выражение на лице доставило у Олли большое удовольствие.